Полуденное солнце жарило немилосердно. К побережью они выехали, уставшие и изможденные. Догнать убийцу не получилось. Частицу креста не упустили. Кая потеряли. Минуту. Успеть бы всего на минуту раньше, и он остался бы жив. Сабир растер ладонью лицо, прогоняя странное марево перед глазами, тряхнул головой. Штрауб погнался тогда за тамплиером первым. Из небольшого, с низким сводом каменного грота, вел другой ход, по которому и ушел убийца, захватив с плоского постамента частицу животворящего креста. Ассасин задержался, чтобы перенести Кая из пещеры в гробницу, лишившуюся своей святыни. До того прозрачная вода в озере, где лежал крестоносец, окрасилась алым. Когда Сабир поднимал Кая, Ему показалось, в самом деле только показалось, что святой рыцарь жив. Слишком спокойным и расслабленным было его лицо, даже цвет не изменился. Ассасин часто видел смерть, но такую, как это встречал впервые. Осторожно переложив тело крестоносца на постамент, где несколькими минутами ранее лежал святой крест, Сабир поймал себя на мысли, что пытается уловить дыхание юного лорда. Он не раз прислушивался к спящему рыцарю раньше. Вот и сейчас ассасин невольно напрягал слух, хотя прекрасно знал, что в этот единственный и последний раз Кай действительно не дышит. Уложив крестоносца на гладкой плите, Сабир выдернул длинный кинжал из правого бока Кая. Удар в печень — верная смерть отыскал в кровавой воде подземного озера брошенный меч с королевским гербом на рукояти. Положил обнаженный клинок на грудь рыцаря, накрыл безвольными ладонями, скрестив их на рукояти. Он не спешил. Тамплиер наверняка ушел раньше, чем Трауп сломал подъемный механизм плиты, и искать его в пустыне представлялось делом гиблым. Но только не для того, кто знал, куда идти. Ассасин не поделился своими соображениями с госпитальером, попросту не успел, да и не собирался этого делать. Но если за ними следовал целый отряд храмовников, вычислить заказчика было несложно. Тамплиер вез животворящий крест своему сеньору, Роберу де Сабле, и Сабир знал, где искать последнего. Но с места по-прежнему не двигался. Грот постепенно наполнялся темнотой. Солнце садилось, и света, который проникал в пещеру через дыру в потолке, перестало хватать. Сабир сидел на камнях у постамента, сложив руки на коленях. О чем он думал, ассасин не вспомнил бы и на пороге смерти. Никогда, ни до, ни после не знавал он подобного чувства. Когда-то, еще в первый год службы у шейха, на одном из заданий убили его напарника Башира и какое-то время Сабир испытывал горькое чувство утраты. Вскоре, впрочем, забыл про мертвеца. Новые лица, новые испытания. Да и не сблизился он с Баширом так, чтобы переживать по-настоящему. Собственно, никому к кому раньше вообще не привязывался и не собирался устоявшуюся традицию нарушать. До встречи с Каем. О причинах Сабир мог только догадываться. В молодом рыцаре присутствовала некая цельность, чистота помыслов и отсутствие двойного дна, то, чем не мог похвастать никто из прочих его знакомых. Готовность помогать другим, даже врагам — вот что окончательно укрепило возникший крестоносцу интерес. А еще лекарский дар, который сам Кай называл Божьим, а не собственным, и необыкновенная проницательность — который рыцарь совсем не гордился, скрывая от людских глаз не от хитрости, а по наитию, чтобы не смущать окружающих своими слишком точными замечаниями. Впервые в жизни ассасин назвал кого-то другом, и этот друг лежал сейчас бездыханным в забытой богом пещере на святой, но все-таки чужой для него земле, и он. Сабир, ассасин первого круга, не смог сделать ничего, чтобы защитить его. В пещере стемнело окончательно, когда из лаза, по которому ушел тамплиер, и вслед за ним германский рыцарь, раздался шум. Оранжевые блики заплясали на каменных стенах, и в грот, шипя и ругаясь полголоса, спустился по выбитым в скале ступеням Гуга фон Штрауб. В одной руке он держал зажженную лучину — Второй придерживался неровной стены. При виде неподвижного Сабира госпитальер шарахнулся назад, с перепугу осиняя себя крестным знамением. Ты! хрипло выдохнул немецкий рыцарь. Думал, ты давно убрался отсюда? Догнал отрывисто спросил ассасин в ответ. Штрауп еще секунду смотрел на него, затем шумно вздохнул, провел пятерней по густой гриве рыжих волос. Несколько волосков запутались в стальной перчатке, так что Гуга пришлось дернуть рукой чуть сильнее, вырывая их с корнем. Раздраженный и подавленный одновременно, госпитальер сделал несколько шагов от узкого прохода к постаменту. Заглянул в лицо покойного и тотчас вновь поднес ладонь к лицу. — Нет. — глухо, прикрывая глаза, выговорил Штрауб. — Не догнал. — Ублюдок сел на коня сорокая. Его кляча послась в стороне, и он вскочил на первую лошадь, которую видел. Когда я выбрался из-под земли, то увидел лишь клубы пыли на горизонте. Пока обошел холм, пока взобрался на коня, эта мразь была уж далеко. Потом сарацины подоспели. Зачем вернулся? Так же сухо, резко спросил Сабир. Гуга быстро протер тыльной стороной ладони глаза, шумно прочистил горло. И резко обернулся к неподвижному ассасину. «И это спрашиваешь ты? Ты? Кай, проклятие! Кай, убит! Крест украли! У нас из-под носа! Что? Ответь мне, перс! Что еще держит тебя здесь, ассасин? Не станешь же ты отрицать очевидного, лживый араб! Сколько дней ты водил нас за нос? Какие тайные цели вынашивал?» «Если бы тот выродок не убил сэра Кая, это сделал бы ты?» «Что молчишь? Ну уже, отвечай мне! Ты ведь ассасин, верно?» Лицо Сабира не переменилось ни на миг, когда он разомкнул губы. «Был ассасином». Штрау посекся, шумно выдыхая, глядя на спутника. Какое-то время Гуга словно боролся с собой, не произнося ни слова. Затем госпитальер спросил почти спокойно. «А Кай? Кай знал?» В полутьме Гуга не заметил, как дрогнули губы Сабира перед ответом. Сыр Кай? Знал больше, чем я или ты, Франк?» Они не стали задерживаться в пещере. По словам Штрауба, сарацины уже осадили местность, переполошившись от неожиданной стычки почти под хатином. «Шагу не ступить!» — добавил госпитальер, не отрывая глаз от мертвого рыцаря. Гуга простился первым, подозрительно долго стоял над плитой, зачем-то растирая лицо, теребил набрякший, опувший нос. Затем перекрестился дрожащей рукой и склонился к самому лицу английского рыцаря. Поцеловал в лоб, отстранился, поспешно отворачиваясь. «Не задерживайся!» — велел коротко. Ступив в коридор, все же не выдержал, обернулся. «Как живой!» пробормотал неразборчиво, бросая последний взгляд на постамент. Сабир вышел минуту спустя. Штрауб своими руками привалил огромную плиту со стороны подземного озера и провернул рычаг у второго входа, наглухо запечатывая тайную гробницу. Наверх выбрались уже в полной темноте и потому сумели пройти опасные места без нежеланных встреч. Они уже выехали к побережью, когда Сасин почувствовал, как странно кружится голова. Он устало протер глаза, раз и другой, но мир вокруг четче не стал. Все обратное путешествие оба молчали. И, вопреки устоявшейся традиции, Сабир в этот раз ехал следом за Штраубом, а не наоборот. Именно поэтому Гуга не сразу заметил, как спутник накренился в седле, продолжая растирать невидящие глаза и на очередной кочке соскользнул с коня, рухнув на придорожные камни. Схрапнул лишенный всадника скакун. Госпитальер обернулся, бросая хмурый взгляд через плечо, и тотчас натянул поводье. К тому времени, как немецкий рыцарь, морщясь от боли в раненом боку, спрыгнул на землю и бросился к спутнику, последний уже кое-как уселся у обочины, сжимая виски обеими ладонями. Странное марево перед глазами — прояснилось лишь на миг, в момент удара о землю. Затем мир вокруг вновь померк. Дакры оставалось совсем немного. Сейчас они выйдут на основную дорогу, и людской поток сам вынесет их городским воротам. Тем меньше хотелось проходить тем же путем, каким они шли сюда с сэром Каем, всего сутки назад, возвращаться в город, в котором все напоминало о крестоносце, с пустыми руками и разбитыми надеждами. И хотя Сабир знал, откуда начинать поиски магистра Ордена Тамплиеров, тянущее чувство тоски и утраты по-прежнему не проходило. И по правде ассасин впервые переживал подобные минуты. — Сабир! Сабир! — он поднял глаза на встревоженного Гуга, размахивавшего руками у него перед носом. Немецкий рыцарь о чем-то спрашивал, что-то ему выговаривал. Но Сабир не мог разобрать ни слова. А потом мир вспыхнул чуть ярче. И в круге слепящего света Сабир увидел невысокую фигуру убитого рыцаря. Голос Штрауба еще звучал в его ушах, очень далеко отсюда. Когда Кай подошел к нему и присел рядом, Сабир ощутил прохладную ладонь на лбу. Затем взгляд покойного остановился на кожаной сумке ассасина. Там был спрятан кинжал, которым был убит молодой рыцарь, и о нем не знал даже Гуга. Кай ничего не сказал, только положил руку Сабиру на плечо. Там, где его на наотмаш ударил один из сарацинов. Обжигающая вспышка боли оказалась неожиданной, но так же внезапно и ушла. — Все хорошо. С тобой все будет хорошо, брат, — услышал Сабир. И хотя Кай не размыкал губ, ассасин знал, что слышит именно его голос. Прохладные ладони коснулись висков, и в голове начало проясняться. Постепенно, затем быстрее, и вот Марева рассеялась, а вместе с ним исчез и Кай. Вместо чистого, трепетного, словно клочок тумана, лика покойного, зрение выхватило потное, красное, покрытое пылью бородатое лицо рыжего рыцаря. Дьявол тебя побери, Сабир. Вот уж никогда не думал, что именно тебя смотрит на санцепеке. ругался германец, промокая виски асасина влажной тряпицей. Ты пугал меня насмерть, проклятый араб. Я только что потерял Кая. Неужели этого недостаточно? Или я должен лишиться еще и тебя, чтобы окончательно свихнуться? Будь ты проклят, грязный убийца. Будто мне есть до тебя дело. Ну уже, приди в себя. Да чтоб ты сдох! Открой наконец глаза! Штрауб не переставал ругаться, даже когда Сабир слабо пошевелился, отстраняя руку с трепицей. Идет кто-то. — Никого там нет! — снова разозлился Гуга. — Хватит с меня того, что ты только что болтал с покойником. Дьявол побери, Сабир! Никогда б не подумал, что Кай для тебя что-то значил. Будет, будет, иначе мы оба свихнемся. Ну что еще? Штрауб все-таки обернулся, одной рукой придерживая Сабира за плечо, и замер. Потому что по пологому склону, к ним спокойной, уверенной походкой, поднимался путник в сером балахоне монаха, ведя коня под усцы. Когда до них оставалось несколько шагов, человек остановился, поднимая голову. Серый капюшон колыхнулся, являя красивое лицо, с внимательными черными глазами. И путник выпрямился, переводя взгляд с рыжего рыцаря, сидевшего в пыли ассасина. «Мир вам, добрые люди!» — невыразительно проговорил он на английском. «Помощь нужна...» «Ступай, ступай!» — пробурчал госпитальер, помогая Сабиру подняться. «Справимся уж как-нибудь!» Путник задумчиво кивнул, скользя невыразительным взглядом по лицу ассасина. «Вижу, вы идете со стороны Иордана. «Могу я спросить, безопасна ли дорога?» «Смотря от кого прячешься!» Неприветливо буркнул Гуга фон Штрауб, меряя незнакомца подозрительным взглядом. «Я ищу сына!» Помедлив ответил тот, поглаживая коня по округлому боку. «В акре мои люди сказали, что видели его. Он заходил в городской храм, говорил со священником. Я поспрашивал в городе, и мне донесли, что он выехал прошлым утром на восток. Я сам только что вернулся из пустыни и, должно быть, разминулся с ним в дороге. Пошел по горячим следам. Гуга резко выпрямился, вглядываясь в лицо незнакомца. С раскрасневшегося потного лица его в одночасье отхлынула вся кровь. — Мы могли видеть твоего сына! Едва не задохнувшись, с трудом выговорил госпитальер. — Кто он? Как выглядит? Человек неспешно смирил взглядом вначале Куга, затем Сабира. Помолчал, будто прикидывая, стоит ли доверять незнакомцам и достойны ли они потерянного времени. Бестрастное лицо его, еще молодое, не выдало ни единой эмоции, так что понять, о чем думал незнакомец, они не смогли. «Мой сын — рыцарь его величества короля Ричарда», — проговорил он медленно. Хотя он мог и не раскрывать себя чужакам. Даже христианам. Он молод, ему не исполнилось и двадцати лет. Светлые волосы, зеленые глаза. Встречали такого? Некоторое время стояла абсолютная тишина. Затем Гуга хрипло спросил. — Как тебя зовут? Но прежде чем необычный путник ответил, Сабир вспомнил его лицо. И точный удар, сбросивший ассасина с балкона обратно на плаху. Джон последовал такой же неспешный, словно выверенный ответ — сэр Джон Ллойд.